56. Похоже, нужно заполнить несколько пробелов. Я много чего не понимал. Но главное, меня беспокоило, почему в склеп не проникает ни единой полоски света. Наверняка кто-то закрыл склеп чем-то плотным. Но кому и зачем это понадобилось? Лишь бы этот кто-то, кем бы он ни был, не навалил поверх крышки гору тяжёлых огромных камней, воссоздав тем самым прежний курган и преградив доступ к склепу. Если это так, мой шанс выбраться из мрака близок к нулю. Вдруг мне пришла в голову мысль. Я включил фонарь и посмотрел на часы. Стрелки показывали 4.32. Минутная стрелка, как и полагается, чеканила шаг, равняясь по часовой. Похоже, время не стоит на месте. Как минимум, здесь мир, где время существует и систематически движется в определенную сторону. Но что такое время? Спросил я у себя. Для удобства мы отмеряем течение времени стрелками часов. Но так вообще уместно? Что, время и в самом деле так уж систематически движется в определенную сторону? Может, мы все глубоко заблуждаемся по этому поводу? Я выключил фонарь и тяжко вздохнул в повторно нагрянувшем мраке. Хватит думать о времени, хватит думать о пространстве. Мысли об этом ни к чему не приводят. Они только напрасно мотают нервы. Нужно задуматься о чём-нибудь конкретном, о том, что видно, и можно потрогать. Поэтому я думал о юдзо. Она из тех, кого можно увидеть и к кому можно прикоснуться, конечно, если выпадет такой случай. И сейчас она беременна. В январе родит ребёнка, пусть даже его отец и не я, а кто-то другой. Где-то вдали отсюда одно за другим происходят непричастные ко мне события. И в этот мир собирается прийти новое, непричастное ко мне жизнь. При этом Юдзу от меня ничего не нужно». Тогда мне вообще непонятно, почему она не выходит замуж за того мужчину. Если, предположим, она собирается стать матерью-одиночкой, ей наверняка придётся уйти из своей нынешней архитектурной конторы. Это скромное частное заведение, там не смогут предоставить ей долгий декретный отпуск. Но ответ, который бы меня устроил, я так и не нашёл, сколько не размышлял. К тому же во мраке я просто попал в просак, и мрак этот лишь усиливал мою беспомощность. Если удастся выбраться из склепа, будь что будет, непременно увижусь Сью-Дзу. Тем, что она завела любовника и ни с того ни с сего оставила меня, она, разумеется, задела меня за живое, и я даже был на неё зол, хотя потребовалось немало времени, прежде чем в этом я себе признался». Но это не значит, что я так и буду с этим жить дальше. Встречу с нею и обо всём поговорим. О чём она теперь думает и к чему стремится, мне нужно выяснить у неё самой. Пока ещё не поздно. Так я решил для себя. И как только я принял это решение, мне отчасти стало легче. Хочет, чтобы мы оставались друзьями? Пусть. Ничего невозможного в этом нет. «Выбраться бы только на поверхность, а дальше разберёмся». После этого я уснул. Бескожные куртки, которую я оставил перед входом в боковой лаз, интересно, какая судьба её ждёт, мне со временем стало зябка. На мне была лишь футболка под тонким джемпером, который изрядно обтрепался, пока я полз через узкий лаз. Но вот я вернулся из мира метафор обратно в мир реальный, Иными словами, туда, где есть привычное время и температура. Несмотря на зябкость, сонливость побеждала. Я устроился на земляном полу, оперся спиной о твёрдую каменную стену и незаметно для себя уснул. Совершенно невинным сном, без обманов и сновидений, как испанское золото, что покоится на дне глубокого моря у берегов Ирландии, недосягаемо ни для кого. Проснулся я всё в том же мраке, даже поднесённый к носу палец не разглядеть. Из-за полной темноты было трудно выявить грань между сном и явью. Я не мог понять, где начинается мир сна, а где явь, и на чьей стороне теперь я сам, или же на чьей стороне меня нет. Как будто, вытащив откуда-то мешочек с памятью, вспоминал одно за другим разные события, будто считаю золотые монеты чёрную кошку, которую мы с сестрой у себя держали, пижо 205, белый особняк Мэнсики, пластинку кавалер Розы, фигурку пингвина. Всё это я смог вспомнить по отдельности и очень отчётливо. Мою душу пока не поедает двойная метафора. Просто я, очутившись в глубоком мраке, с трудом провожу грань между сном и явью. Включив фонарик, я прикрыл одной рукой его линзу, но света меж пальцами хватило, чтобы посмотреть на часы. 18 минут второго. Когда я проверял в прошлый раз, стрелки показывали 4.32. Выходит, в этой неудобной позе я проспал целых 9 часов. Верится с трудом. Если всё так и есть, тело бы ныло куда сильнее. Куда более логичным мне показалось, что время вернулось на 3 часа. Но что произошло с ним на самом деле, я не знал. Возможно, из-за того, что я в таком плотном мраке, моё ощущение времени утратилось полностью. Во всяком случае, холод меня пробирал пуще прежнего. К тому же мне захотелось по малой нужде, так что не в моготу. Делать нечего, я отошёл в угол и помочился на землю. Облегчался долго, однако моча сразу впиталась в почву. Слегка повеяло аммиаком, но этот запашок быстро улетучился. Как только я устранил эту нужду, её пространство сразу заполнило другая — голод. Моё тело неспешно, но верно продолжало приспосабливаться к реальному миру. Действие воды, которую я пил в метафорической реке, постепенно сходило на нет. Я опять остро почувствовал. Нужно поскорее отсюда выбираться. Если это не удастся, вскоре я умру на дне этого склепа от голода. Живой человек не может поддерживать жизнь без воды и питания, и в этом главное правило нашего реального мира. А здесь нет ни воды, ни пищи. Есть только воздух. Крышка задвинута плотно, но я ощущал, что откуда-то, пусть незначительно, но воздух всё же проникает. Воздух, любовь, идеалы тоже, конечно, очень важны, но одними ими не проживёшь. Тогда я встал на ноги и попробовал взобраться по гладкой каменной стене. Но, как и предполагал, лишь понапрасну потратил силы. Высота склепа не доходила до трёх метров, но лазать по отвесным стенам без каких-либо выступов, человеку без специальных навыков, просто невозможно. Пусть бы даже я каким-то образом взобрался. Склеп закрыт крышкой. Чтобы её сдвинуть, нужно суметь за неё ухватиться, либо нужен упор для ног. Смирившись, я опять уселся на пол. Мне оставалось лишь одно — звенеть погремушкой, как это делал командор. Но между мной и ним есть одна большая разница. Командор — идея, а я живой человек. «Идея не чувствует голода, оставаясь без еды. Я же ощущал его очень остро. Идея не умрёт от голода, а мне это сделать будет сравнительно просто. Командор может без устали звонить в погремушку хоть сто лет, у него нет ощущения времени. Я же смогу звонить без воды и еды от силы дня три или четыре. После у меня не останется даже сил держать эту лёгкую погремушку в руках». Но при всём при этом я всё же начал ею трясти. Ничего другого мне не оставалось. Конечно, я ещё могу звать на помощь, пока не сядет голос, однако вокруг склепа запущены заросли, и в них частное владение семьи Амада. Никто не сунется без веской причины. Вдобавок и вход в этот склеп теперь чем-то плотно закрыт. Ори, что есть мочи, всё равно никто не услышит. Только охрипнешь, и жажда станет сильнее. Раз так, то звенеть погремушкой куда разумнее. К тому же тон у неё похож необычный. Наверняка она звучит как-то особенно. С точки зрения физики звук-то совсем не громкий. Однако я, лёжа вдали от склепа на кровати, отчётливо слышал этот звук посреди ночи. И на то время, пока погремушка звенела, Надоедливые осенние насекомые прекращали свой стрекот, будто это им строго-настрого запрещали. Поэтому я, опершись о каменную стену, продолжал звенеть погремушкой. Тряс я её безучастно, легко водя запястьем влево-вправо. Временами делал паузы, отдыхал и принимался трясти дальше. Точь в точь, как это прежде делал командор. Опустошить себе ум было совсем несложно. Пока я прислушивался к звону погремушки, настроение о чём-либо думать пропало само по себе. Звук её при свете дня и в кромешной темноте воспринимался совсем иначе. Вполне вероятно, что так оно и есть на самом деле. И пока я звенел погремушкой, оставаясь замурованным в глубоком безвылазном мраке, я не чувствовал страха и ни о чём не тревожился. Я даже забыл про холод и голод и больше не видел надобности в поиске логических связей. Нечего и говорить, что это лишь пошло мне на пользу. Устав звенеть, я задремал, прислонившись к каменной стене. Каждый раз, открывая глаза, я зажигал свет и смотрел на часы. И с каждым разом убеждался. Часы показывают время наобум, а это полный вздор. Конечно, может, вздор не часы, а я сам. Пожалуй, так оно и есть. Хотя какая теперь разница? В темноте, покачивая запястьем, я безучастно звенел погремушкой. Когда уставал, погружался в глубокий сон, а распахнув глаза, опять звенел. И так до бесконечности. В бесконечных повторах сознание моё постепенно ослабевало. На дно не доходили никакие звуки. Ни пение птиц, ни шум ветра. Почему? Почему ничего не слышно? Здесь должен быть реальный мир. Мир, где чувствуешь голод и где хочется писать. Ведь я же в него вернулся. Реальный мир должен быть полон самых разных звуков. Как долго длилось моё заточение, я не имел понятия. Постепенно я совсем перестал смотреть на часы. Сдаётся мне, нам со временем не удалось найти никаких точек соприкосновения. Но часы и минуты ещё куда ни шло. Счёт датам и дням я потерял вовсе, ведь там не было ни дня, ни ночи. В кромешной темноте я перестал понимать, где моя собственная плоть. Похоже, я перестал находить точки соприкосновения не только со временем но и с самим собой, и не мог понять, что это могло бы значить. Даже не так. У меня пропало само желание попытаться это понять. Ничего тут не поделаешь. Я лишь продолжал звенеть погремушкой, пока запястье у меня окончательно не онемело и не потеряло чувствительность. После того, как миновала целая вечность, или же время нескончаемо накатывалось и откатывалось, словно прибрежные волны, когда голод стал уже нестерпим, сверху наконец-то послышались какие-то звуки, будто кто-то собирается, приподняв, отодрать край этого мира. Но звуки эти отнюдь не казались мне настоящими. Я понимал, что сделать это никому не под силу. Если, скажем, оторвать слой реального мира, что дальше? Настанет новый мир или же просто подступит бескрайнее ничто? Но и это мне всё равно, чтобы я не выбрал, пожалуй, всё одно и то же. Прикрыв веки в темноте, я ждал, когда закончат отслаивать мир. Но тот всё не отслаивался, лишь звуки наверху постепенно становились громче. Похоже, звуки — это всё-таки настоящие. Они производятся физическим действием, когда некий реальный предмет испытывает на себе некое воздействие. Я решительно открыл глаза и посмотрел наверх. И направил свет фонарика в потолок. Что там происходит, я не знаю, но кто-то наверху чем-то сильно шумит. И шум этот резал мне слух. Звук стремится мне навредить? Или наоборот, пойдёт мне на пользу? Пока непонятно. Как бы там ни было, мне остаётся и дальше сидеть на дне склепа и, звеня погремушкой, наблюдать, что будет. Вскоре сквозь щель между толстыми досками, лежавшими вместо крышки, пробился луч света плоской и длинной полосой. Как острый широкий нож разрезает желе, он разделил поперёк темноту и вмиг достиг дна. Кончик этого лезвия уперся аккурат в мою лодыжку. Я положил погремушку на землю и, чтобы не заболели глаза, прикрыл лицо руками. Затем одна доска сдвинулась совсем, и ко дну устремилось еще больше света. Закрыв глаза, я прижал к ним ладони, но все равно ощутил, что темнота перед моими глазами сменилась ярким светом вслед за которым сверху медленно осел свежий бодрящий воздух. В нём ощущался морозец начала зимы, такой милый сердцу запах. В память у меня воскресло ощущение утра, первого утра, когда я повязывал на шею шарф, прикосновение мягкой шерсти. Кто-то наверху назвал моё имя. Наверняка это было моим именем. Я наконец-то вспомнил, что у меня есть имя. Если задуматься, я слишком долго пробыл в мире, где имя не имело смысла. Потребовалось время, чтобы догадаться, чей-то голос принадлежал Ватару Менсике. В ответ я громко закричал. Но не словами, то был бессмысленный, но громкий возглас, просто извещавший, что я ещё жив. Я не был уверен, сможет ли он сотрясти окружавший меня воздух. Но голос донёсся и до моих ушей, как странный грубый вой самца воображаемого зверя. «Вы там в порядке?» — крикнул мне Мэнсики. «Мэнсики-сан?» «Он самый!» — донёсся ответ. «Вы целы?» «Думаю, да», — ответил я и добавил. «Вероятно». Голос у меня наконец-то успокоился. «Как долго вы там сидите?» «Не знаю. Когда очнулся, был уже здесь». «Если я опущу лестницу, сами подняться сможете?» «Пожалуй, смогу», — ответил я. «Вероятно». «Тогда подождите немного. Сейчас спущу вам лестницу». Пока он нес лестницу, мои глаза понемногу привыкали к свету. Открыть их полностью я пока что не мог, но и закрывать лицо руками больше не требовалось. Благо, свет не был очень ярким. Вне сомнения стоял день, но небо затянуто облаками. А может, дело к вечеру? Вскоре послышался ляск опускаемой лестницы. «Погодите немного», — сказал я. «Глаза ещё не привыкли к свету. Боюсь повредить». «Разумеется, не спешите», — сказал Мэнсики. «Не знаете, почему здесь было так темно? Сюда не проникала ни лучка света». «Это я пару дней назад плотно затянул сверху крышку полиэтиленовым тентом. Я обнаружил следы, будто кто-то двигал доски, и сделал так, чтобы в склеп стало непросто забраться». Привёз из дому тент из плотного полиэтилена, вбил в землю железные колышки и закрепил его верёвками. Это же опасно, если чей-нибудь ребёнок по невнимательности упадёт вниз. Конечно же, проверил, что внизу никого нет. Склеп, я уверен, был пустым. «Вот оно что!» — подумал я. Мэнсики натянул на крышку тент. Поэтому на дне стало так темно. А теперь понятно. — Других следов потом не было, значит, полиэтилен не снимали, — сказал Мэнсике. — Как я натянул, так всё и оставалось. И как же вы там оказались? Ничего не понимаю. — Я и сам не понимаю, — ответил я. Когда пришёл в себя, уже был здесь. А что я мог объяснить ему ещё? Да объяснять-то ничего особо не хотелось. «Может, мне спуститься к вам?» — предложил Мэнсики. «Нет, оставайтесь там. Я поднимусь сам». Вскоре я смог слегка приоткрыть глаза. Перед ними ещё кружился хоровод загадочных фигур, но мозги у меня уже работали. Убедившись в том, где стоит лестница, я собрался шагнуть на первую ступеньку, но сил наступить на неё в себе не нашёл. Будто это уже... Не мои ноги. Поэтому я поднимался очень осторожно, очень медленно, ощупывая каждую ступеньку. Чем ближе оказывался я с каждым таким шагом к поверхности земли, тем свежее становился воздух. Теперь и до моих ушей доносился птичий щебет. Стоило мне опереться рукой о кромку склепа, как Менсики взял меня за запястье и вытянул на поверхность совсем. Он был куда сильнее, чем я предполагал. В нём чувствовалась такая сила, на которую можно было положиться, и я был этой силе от всего сердца благодарен. Выбравшись из ямы, я тут же рухнул навзничь. Небо над головой, как я и предполагал, затягивали пепельные облака. Который час я не знал. Было ощущение, что на щёки и лоб мне опускаются маленькие твёрдые капли, я неспешно наслаждался их неравномерными касаниями. Раньше я совсем не замечал, какую радость может принести обычный дождь, насколько полно в нём жизненной энергии, пусть даже это и холодный дождь в начале зимы. Я сильно проголодался. К тому же хочется пить. И «Очень зябко, будто всё тело обледенело», — произнёс я. Больше я ничего не сумел выговорить, зубы мои стучали от холода. Приобняв меня за плечи, Мэнсики повёл меня через заросли, а я всё никак не мог подстроиться под его шаг. Поэтому выглядело так, будто он тащил меня на себе. Он действительно был очень силён, но не зря же каждый день занимался на тренажёрах. «Ключи от дома а у вас с собой?» — спросил он. «Справа от двери есть горшок. Ключ под ним. Вероятно». Слово «вероятно» было необходимо. В этом мире нет ничего, о чём можно утверждать с уверенностью. Я по-прежнему дрожал от холода, зубы стучали так, что я сам едва разбирал, что говорю. «Хорошая новость в том, что госпожа Мария сегодня после полудня благополучно вернулась домой», — произнес Мэнсики. «Так славно! У меня прям гора с плеч свалилась. Госпожа Сёко Акигава сообщила это мне примерно час тому назад. Она названивала и вам, но вы не брали трубку. Мне стало неспокойно, вот я и приехал сюда. А тут услышал из зарослей звон погремушки, подумал, мало ли что может быть». И на всякий случай снял крышку. Миновав заросли, мы вышли на пустырь. Ягуар Менсики, как обычно, стоял у меня перед домом. И всё так же без единого пятнышка на серебристом кузове. «Почему машина у вас всегда такая красивая?» — спросил я. Вопрос был, возможно, не самый подходящий для такой ситуации, но мне давно хотелось задать его Мэнсике. «Ну, не знаю», — ответил тот, не особо удивившись. «Когда мне заняться особо нечем, я драйву машину. Сам, целиком, до последнего уголка. А раз в неделю приезжают специалисты и натирают кузов. Ну, я держу её в гараже, она не мокнет под дождём, только всего». «Только и всего», — подумал я. «Услышала бы это моя королла-универсал, с полгода мокнущая под дождём. Наверняка просел бы на переднее колесо. А может, и заводиться, того и гляди, перестала бы». Мэнсики достал из-под горшка ключ и отпер входную дверь. «Кстати, какой сегодня день недели?» — спросил я. «Сегодня? Вторник». «Вторник? Это точно?» Мэнсики на всякий случай напряг память. «Вчера был понедельник. Я сдавал в утиль банки и бутылки. Значит, сегодня вторник, точно. Я был в палате у Томохи амады в субботу. Выходит, прошло три дня. Я бы нисколько не удивился, окажись, что прошло три недели, три месяца или даже три года. Но прошло всего три дня». «Так, с этим разобрались. Я провёл ладоню по подбородку, но трёхгневной щетины не обнаружил. Подбородок мой оставался, на удивление, гладким. Интересно, почему?» Мэнсики отвёл меня прямиком в ванную, там велел принять горячий душ и переодеться. Снятая одежда была вся в грязи и в дырках. Я собрал её и всё выбросил в мусорку. В разных местах на теле отыскались царапины и ссадины, какие-то места оказались натерты до красна, но никаких ран, травм или увечий я не обнаружил. Как минимум, не было следов крови. Затем Мэнсики отвел меня в столовую, усадил на табурет из кухонного гарнитура и размеренно понемногу напоил. Я неспешно опустошил целую бутыль минеральной воды, Пока я пил, он нашёл в холодильнике несколько яблок и почистил их. Орудовал ножом он ловко и споро, я восхищённо следил за его движениями. Без кожуры выложенные на тарелку яблоки выглядели очень изысканно и аппетитно. Я съел их три или четыре. Яблоки оказались настолько вкусными, что я даже от души поблагодарил их создателя, которому пришло на ум вывести такой прекрасный фрукт. Стоило мне доесть яблоки, как Менсики где-то отыскал и дал мне коробку крекеров. Я принялся за них. Они немного размякли влаги, но всё равно были самыми вкусными крекерами на свете. Между тем Мэнсики вскипятил воду, заварил чёрный чай и добавил в него мёду. Я выпил этого чаю несколько кружек. Чай и мёд согрели меня всего изнутри. В холодильнике оказалось не так-то много продуктов. Только поддон для яиц был полон. «Хотите омлет?» — спросил Мэнсики. «Если можно», — ответил я. «Во всяком случае, мне хотелось чем-нибудь наполнить желудок». Мэнсики достал из холодильника четыре яйца, разбил их в миске, быстро взболтал палочками для еды, добавил молоко, посолил и поперчил. Затем ещё раз хорошенько перемешал палочками. Видно было, что он привычен к таким действиям. Мэнсики включил плиту, нагрел маленькую сковороду, тонко смазал её сливочным маслом. В выдвижном шкафчике обнаружил лопатку и мастерски приготовил мне омлет. Как я и предполагал, омлет у него получился безупречным, хоть сейчас показываю его в кулинарной телепрограмме. При виде того, как Менсики его готовит, у домохозяек всей страны наверняка захватило бы дух. Он прекрасно разбирался в том, как готовить омлет, вернее будет сказать, и как готовить омлет тоже. Он выполнял всё точно, скрупулёзно и без суеты. Мне оставалось лишь с восхищением наблюдать за происходящим. Вскоре омлет перекочевал на тарелку и был подан мне вместе с кетчупом. Омлет получился таким красивым, что мне тут же захотелось нарисовать его с натуры. Однако я, не колеблясь, воткнул в него нож и быстро поднёс вилку ко рту — Оказался он не только красивым, но ещё и вкусным. «Какой безупречный омлет!» — похвалил я. Мэнски улыбнулся. «Ну что вы! Бывало, удавался и лучше. Ещё лучше? Что может быть ещё лучше? Разве что омлет, оснащённый прекрасными крыльями и способный за пару часов долететь из Токио до Осики?» Покончив сам летом, я наконец-то одолел в себе голод, а Мэнсики тут же убрал грязную посуду, после чего он сел за стол напротив меня. «Ничего, если мы немного поговорим», — спросил он у меня. «Конечно», — ответил я. «Не устали?» «Устал, наверное, но нам есть о чём поговорить». Мэнсики кивнул. «Похоже, нам нужно заполнить несколько пробелов за эти дни». «Конечно, если только их возможно заполнить», — подумал я. «Дело в том, что я приезжал к вам в воскресенье», — сказал Мэнсики. «Сколько ни звонил, не дозвонился. Начал беспокоиться и приехал проверить, все ли в порядке. Около часа дня». Я кивнул. В ту пору я был в каком-то другом месте. Мэнсики сказал. «Когда я позвонил в дверь, мне открыл сын Томохико Амады. Как вы его называли? Масахико?» «Да, Масахико Амады — мой старый приятель, хозяин этого дома. У него свой ключ, поэтому он может попасть в дом в мое отсутствие». «Так вот, он, скажем так, очень переживал за вас». Говорил, в субботу вы вместе ездили проведать его отца Томохи Куамаду в пансионат, где тот находился, и вы якобы внезапно пропали прямо из палаты. Я, ничего не отвечая ему, кивнул. Пока Масахи Куамады отлучался, чтобы поговорить по телефону, вы неожиданно исчезли. Пансионат находится на плоскогорье Идзу, до ближайшей станции пешком там идти прилично. А на такси никто не вызывал. Никто из персонала, ни в регистратуре, ни охранники, не видели, как вы покидаете здание. Потом он пробовал звонить на домашний телефон, но никто не отвечал. Поэтому Масахико амада забеспокоился и приехал сюда. Он всерьёз тревожился за вас. Вдруг что-то случилось. Я вздохнул. «Масахико я всё объясню сам». Ему и так нелегко с отцом, а тут ещё и я. А как состояние Томохи Куамады? Последнее время почти не просыпается, в сознание так и не приходит. Сын говорит, что ночевал где-то невдалеке от пансионата, а на обратном пути в Токио заехал сюда посмотреть что да как. «Надо будет сейчас же ему позвонить», — сказал я, покачивая головой. «Согласен», — ответил Мэнсики, — и положил руки на стол. «Но раз уж вы будете ему звонить, приготовьтесь обстоятельно объяснить, где и что делали все эти дни. Как вы исчезли из пансионата. Одна ваша фраза «вдруг прихожу в себя и уже здесь» никого не убедит». «Вероятно», — сказал я. «А вот вас, Мэнсики-сан, мое объяснение убедило». Лицо Мэнсики сделалось смущенным и он задумался. Затем произнёс. «Я с давних пор привык последовательно мыслить логически. Так меня приучили. Но, если честно, тот склеп за кумирней не укладывается у меня ни в какую логику. Такое ощущение, что не покажется странным ничего, что бы внутри него не произошло. Такое чувство тем более окрепло во мне... «После того, как я около часа просидел там на дне в одиночестве. Это не просто яма в земле. Но тем, кто там не побывал, такого не понять». Я молчал. Я не знал, что было бы уместно сказать. «Похоже, вам лучше будет несгибаемо утверждать, что вы совсем ничего не помните», — произнес Мэнсики. «Не знаю, насколько он вам поверит, но другого выхода, пожалуй, нет». И кивнул. «Другого выхода, пожалуй, и не было». Мэнски сказал. «В этой жизни многое не поддается объяснению. Также много и такого, чего не стоит объяснять. Особенно в таких случаях, когда после объяснения утрачивается нечто важное в том, что там есть». «У вас есть такой опыт?» «Конечно», — Мэнсики слегка кивнул. «Причём бывал неоднократно». Я допил остаток чая и спросил. «Выходит, Мария Акигава цела и невредима?» «Только вся в грязи. Слегка поранилась, но так, царапина. Похоже, просто упала и ободрала коленку. Совсем как вы». «Совсем как я?» «И где же она была, и что делала эти несколько дней?» Мэнсики сконфузился. «Об этом мне совершенно ничего не известно. Знаю только, что недавно она вернулась домой, вся в грязи с лёгкой ссадиной. Вот всё, что я слышал. Госпожа Сёка всё ещё в замешательстве, поэтому во время телефонного разговора ей было не до подробностей. Всё немного успокоится, тогда и спросите у неё сами. Или же, если получится то госпожи Мориэ напрямую. Я кивнул. «Так и сделаю. А теперь не пора ли вам поспать?» Едва Мэнсики это произнёс, как я заметил, что и впрямь жутко хочу спать, нестерпимо, хоть и спал, как убитый в склепе. Или должен был спать. «Да уж, неплохо бы немного вздремнуть», — ответил я, рассеянно глядя на тыльные стороны запястья Мэнсики, покоившихся на столе. Руки у него были очень правильной формы. «Отдохните хорошенько, сейчас это самое главное. Я чем-то ещё могу вам помочь?» Я покачал головой. «Больше ничего не приходит в голову. Спасибо». Вы и так для меня много сделали. — Ну, тогда я поеду к себе. Если понадоблюсь, звонить без всякого стеснения. Полагаю, что я буду дома, — сказал Мэнсики и медленно встал со стула. — И всё-таки хорошо, что госпожа Мария нашлась. И хорошо, что я смог выручить вас. Признаться, я тоже эти дни толком не спал, поэтому вернусь домой... И тоже прилягу. И он поехал к себе. Как обычно захлопнулась дверца машины, послышался глухой рокот мотора. Убедившись, что рокот удаляется и постепенно глохнет вдали, я разделся и нырнул в постель. Стоило мне, опустив голову на подушку, подумать чуточку о старой погремушке, которую, к слову, я вместе с фонариком оставил на дне склепа, как я погрузился в глубокий сон.